474-я. Матерь Агни-Йоги. Помощь вчера была оказана явно. Владыка сказал, что зал концертный наполнит народом, И действительно наполнил, несмотря на то, что все было против. Спокойствие дал и возможность свой номер исполнить блестяще. Принцип был соблюден, было приложено усилие, было к чему приложить, и помощь дается неотменно. Так знайте по опыту, что если обращаетесь за помощью, если сделали сами все, что смогли, рука иерарха протянута будет, чтобы вас поддержать. Ошибка людей, обращающихся за помощью свыше, заключается в том, что обратившие складывают руки и ждут манны с небес. Но мудрость народная хорошо понимает, на Бога надейся, а сам не плашай. именно собственные усилия, и дают право на то, чтобы вам помогли. Дайте возможность владыке руку свою приложить, приложив сперва собственные усилия, во всей мере доступны, и тогда будет к чему приложить».